Глава четвертая. Утром они, как и договаривались, вернулись в Москву. Зоя очень надеялась, что дом сумеет найти нужную информацию о нападавших. Здравствуй, уважаемый дом. Ох, я дома. Здравствуй, Лилит. Здравствуй, Зоя Николаевна, мы рады. Тебя хоть не пускай никуда. Знаем, как ты сражалась вчера. Знаем о том, как тебе помог граф. Он уже у стольких магов служил, охватки не растерял, молодец. — Ничего себе! Я думала, молоденький кот мышей исправно ловит. — Хм, мышей! Тренировка ему не мешает. — Так, давай к делу. — Я же вижу, тебе не терпится узнать, кто нападал. — Владимир, а ты разве не догадываешься? Помнишь, перед Зоей была ведьма, которая через полгода бросила учебу и ушла заниматься частной практикой? И я думал, что из нее толку не будет, что она будет сама по себе... И так и застрянет на одном уровне. Из меня просто учитель оказался плохой. Хорошо, ты меня выдержала и не ушла. Да, Зоя, плохой из меня учитель, раз не смог найти к ней подход, вызвал неприязнь к нашим законам. Я чуть и тебя не потерял из-за этого. А вот другие нашли к ней подход и научили, оказывается, многому. Она стала правой рукой главы их ордена и отомстить за то, что прогнали ее тогда, решила. Вот так. Коварные вы женщины. Раз она знала все секреты, знала о тебе, Владимир, то остальное узнать ей не составило особого труда. Тем более, что за пять лет она хорошо всему обучилась. Мужчину прислала она. Хотела, как я понимаю, убить Зою, чтобы тебе больно сделать. Пока ты бы морок снимал, Пока из лабиринта выход искал, киллер должен был справиться. Только, насколько я понимаю, глава их ордена не знает, что его правая рука за его спиной задумала. Пока вы завтракали, я отправил послание лично ему. Мне дано было на это разрешение. У вас ни ссор не было, ни конфликтов с тем орденом. Поэтому внезапное нападение — это повод для того, чтобы обратиться к высшим силам. Затем чтобы они разрешили конфликт. «Я понял. Моя вина. Я никого не поставил в известность. Просто поспешил на помощь, оставив Зою без помощи. Я виноват не меньше. Нужно следить за всеми, кто жил в этом доме. Ладно, не станем посыпать голову пеплом. Моя вина, я ее и заглаживать буду», — сказал, как припечатал дом. Тут у Зои, наконец, сдали нервы. Она уселась на диван в прихожей, и залилась слезами. Она плакала молча, только плечи содрогались, закрыв лицо руками. Там, в горах, она была как бы в гостях. Она держалась, боялась нового нападения, а здесь сейчас ей бояться нечего. Она расслабилась, и обыкновенная женская истерика плюс беременность накрыли ее. Владимир сначала растерялся, а потом принес ей воды, добавил туда успокоительных капель. Когда он вернулся с кухни, на столе возле Зои сидел Михейка и гладил ее по голове, успокаивая. Домовые могут успокоить человека своим небольшим колдовством. Зоя перестала всхлипывать, успокоилась, отняла ладони от лица и сказала «Спасибо, Михейка, я пойду и умоюсь». Пока она умывалась и старалась привести себя в порядок, хотя от такого обилия слез это было сложно, Владимир переоделся и уже хозяйничал на кухне. Он нашел в морозилке упаковку мороженого и приготовил замечательный фруктовый десерт в духовом шкафу с мороженым внутри. Было безумно вкусно. Потом они разговаривали о том, где в квартире оборудовать детскую комнату. В доме в Вене они одну из спален решили переделать под детскую. Жить решено было по-прежнему на два дома. А что делать? По-другому и не получалось пока. Постепенно Зоя успокаивалась. Ее увлекла идея планировки. К обсуждению присоединился дом. Он сказал, что учтет все и к рождению малыша все приготовит. Владимир предложил пойти погулять. Зоя согласилась, но дорогой он заметил, что она постоянно оглядывается. Он понял, что она вчера очень испугалась и корил себя за свою беспечность. Давать что-либо успокоительное беременной женщине он опасался. Он мог бороться с демоном, но не успокаивать беременных. Поэтому дома он посоветовался с домом и попросил Лилит о помощи. Лилит связалась с Аделаидой Марковной. И та прибыла на следующий день со своим снадобьем. Но в понедельник Владимир вернулся к себе решать вопрос с забором. Он решил лично поговорить с мастером так как летом большая очередь на такие работы. Естественно, после разговора с ним мастер вдруг решил делать забор у Владимира без очереди. На работе у Зои все было как обычно. Клиенты по другой фирме приходили все чаще, и Зоя была весь день занята то одним, то другим. Даже некогда было оглядываться, она еще не знала, что дома ее ждет Аделаида Марковна. В принципе, она пока справлялась и перед декретом увеличение зарплаты было как раз кстати. Зоя представляла, как удивится Николай Львович, когда она принесет бумагу, что идет в декрет. Как и рассчитывала Зоя, Андрей посоветовал адвокатскую контору паре знакомых. Хороший адвокат, нормальные расценки, никто не обманет. И дела пошли, медленно, но уверенно. Во вторник позвонил Даниил. Он сделал так, как Зоя посоветовала, и действительно, его друг был даже рад, что ему предложили долю в строительстве, и они решили действительно строить два дома. «Я помогу вам, чтобы квартиры выкупали на стадии котлована. Я ведь знаю, что вы не обманете людей, и деньги пойдут сразу. Место чистое, хорошее», — пообещала Зоя. Но взяла слово, что он не пойдет на поводу у друга, и качество стройки будет как в первом доме. Зоя Николаевна, вас не обманешь. Да, он предлагал сэкономить. Экономить можно и нужно, но я знаю и ответственность. Да и вас злить не хотелось бы. У меня после встречи с вами все пошло как по накатанной дорожке. Не хочу портить. Зоя после его слов даже улыбнулась. Она уже пообщалась вчера с Адалаидой Марковной. Та принесла ей свое зелье, посоветовала пить три дня по три капли на ночь. Зоя угостила ее блинчиками с икоркой. Они поговорили о разном, о том, что дом молодец, раз решил проблему, которую практически сам и создал. Аделаида Марковна сказала, чтобы Зоя не стеснялась, обращалась через лилит по любым вопросам. А том вечером Зоя ее провела в карете с фонарями, и та исчезла за домом. — И вот как ее никто не видит? — удивлялась Зоя. Даже после первого приема лекарства ей уже было не так страшно. Когда она появилась у Владимира, там работы шли полным ходом. Правда, суббота и воскресенье у работников всегда законный выходной, но мастер был так любезен, что согласился поработать и в субботу. Владимир ставил забор полностью по всему периметру участка, согласно плана. Работы было много, но на следующей неделе должны были все закончить. Зоя появилась прямо в доме. Она была предупреждена, что в девять утра будет уже мастер на месте. Зоя переделала все дела на своем мини-огороде, подвязала ветки роз, они снова должны были цвести, а потом легла отдыхать. В четыре часа мастер ушел, а Зоя с Владимиром поехали выбирать ей одежду. У нее уже слегка намечался животик. Нужно было поменять приталенный фасон на более свободный.